Боевая песня лейтенанта Келли Мы продолжали двигаться вперед, когда я достиг своей последней базы В той стране, лежащей за солнцем, Верховный спросил у меня «О чем он тебя спросил, Расти? Сражался ли ты или бежал?» «И что ты ему ответил? Расти!» «Мы ответили на их ружейный огонь всем, что у нас было». «Нет, мне не почудилось. Это все наркотик». Взглянуло кратко на адвоката, но он уставился прямо в небо. И я понял, что его мозг уже достиг той последней базы, что лежит за солнцем. «Слава богу, что он не слышал музыки», — думал я. «С ним бы случился припадок российского безумия». К счастью, песня кончилась. Но мое настроение было в конец испорчено. А тут еще наступил приход от злодейского кактуса сока, погрузивший меня в состояние первобытного страха. Мы неожиданно подъехали к повороту на стрелковый клуб «Минт». «Одна миля», — гласил знак. Впрочем, еще за милю с гаком я мог слышать похрюкивающий рев двухцилиндровых мотоциклетных моторов, ракочущий вдали. А затем, подобравшись еще ближе, я услышал другой звук. «Дробовики!» Никаких сомнений в тупом глухом звуке этих выстрелов. «Я остановил машину. Что, черт возьми, здесь творится?» Поднял все окна и медленно съехал на дорогу, усыпанную гравием, низко пригнувшись над рулем, пока не увидел около десятка фигур, целившихся из дробовиков в небо и стрелявших через равные промежутки. Они стояли на бетонной стене прямо в пустыне, среди мискитовых деревьев, этого жалкого маленького оазиса в впустыши к северу от Вегаса, сгрудившись со своими дробовиками в 50 ярдах от одноэтажного бетонного блокгауза, окруженного полицейскими машинами, трейлерами и мотоциклами, наполовину в тени от десяти или дюжины деревьев. Ну, конечно, стрелковый клуб «Минт», Эти лунатики не терпели ни малейшего посягательства на их тренировочные стрельбы по мишеням. А еще около сотни байкеров, механиков и других типов, имевших отношение к мотоспорту, болтались у ремонтного пункта, подписываясь на участие в завтрашней гонке, лениво потягивая пиво и превознося до небес технику друг друга. И прямо в центре всего этого высились люди с дробовиками, равнодушные ко всему, кроме глиняных тарелочек, выбрасываемых в воздух автоматами каждые 5 секунд или около того, и всегда попадающие в такт своими выстрелами. «Ладно, что нам в падлу?» – подумал я. Стрельба задает определенный ритм, наподобие четкой партии бас-гитары, этому пронзительному хаосу звуков мотоциклетного сборища. Я припарковал тачку и смешался с толпой. оставив адвоката пребывать в его коматозном состоянии. Купив пиво, я стал наблюдать за регистрацией мотоциклов. Там преобладали Хаску Варнас 405, мощные шведские шаровые молнии, а также было много Ямах, Кавасаки, несколько пятисотых Триумфов, Мейкос, попадались С3 и Пьюсанги. Все мотоциклы – вседорожники, очень быстрые, со здоровыми фарами. В этой лиге не было места Боровым, Отсутствовали даже спортстеры. Дело шло к тому, чтобы включить в это соревнование по пропахиванию дюн нашу великую красную акулу. «Может быть, мне это устроить?» – думал я. «Вписать моего адвоката как водителя, а потом выставить его на старт под кислый эфиром. Что им слабо?» Никто не отважится бросить вызов на треке человеку с наглухо съехавшей крышей. Он рванет в первой шеренге и одним ударом выбьет из гонки 4 или пять машин-пустынников. Кислотный полет Камикадзе «Сколько стоит заявка на участие?» Спросил я у регистратора «Два с полтиной», ответил он «А как быть, если я скажу тебе, что у меня есть Винсон Black Шэдоу?» Он недружелюбно покосился на меня, не говоря ни слова Я заметил револьвер 38-го калибра, торчавший у него за поясом «Забудьте, мой водитель все равно болен» Глаза регистратора сузились Твой водитель не единственный здесь больной человек, приятель У него кость застряла в горле Что? Мужик начал звереть Но внезапно его взгляд метнулся куда-то в сторону Он уставился на какой-то новый объект На моего адвоката Нет на нем больше его темных датских очков Нет больше рубашки из-за закапулька Он выглядел довольно дико Тяжело дыша, полуголый Какие-нибудь неприятности? Проревел адвокат Этот человек мой клиент «Ты готов предстать перед судом?» Я схватил его за плечо и мягко поволок прочь. «Не парься», — сказал я. «Речь идет о черной тени. Они не впишут этот байк». «Минутку!» — закричал он. «Что ты имеешь в виду? Говорят, что они его не впишут. Ты заключил сделку с этими свиньями?» «Разумеется, нет», — ответил я, толкая его вперед к воротам. «Но ты наверняка заметил, что они все вооружены. Мы здесь единственные люди без пушек. Ты что, не слышишь всю эту пальбу?» Адвокат приостановился. прислушался и неожиданно помчался со всех ног к машине. «Ах вы хуесосы!» – вопил он через плечо. «Мы еще вернемся!» К тому времени, как мы выехали на «Шевро» обратно на шоссе, он уже был в состоянии нормально разговаривать. «Господи Иисусе! Как только мы оказались среди этой банды маньяков из помотать нахуй из этого города, эти гондоны пытались нас убить!»